Глава 14. Барамир пришёл в ведомой подруки из уважения, конечно. Выглядел таким же крепким старым дубом, каким Олег его помнил всегда. "Боги", воскликнул он про себя в тихой панике. "Это кажется, что прошла вечность. Изгнали всего год тому, того меньше, весной, а сейчас едва едва листья желтеют". Он покосился на мрака и торжестая Год назад это были другие люди, простоватые, деревенские, невежественные. Мрак был диким охотником. Вот-вот навеки станет волком, а глупее или ниве торгитая не было на свете. Да и сам он был жалким трусом, уходил в кусты при любой ссоре. Зачем вернулась, не жить? спросил Барамир зычно. Барамир, сказал Олег, стараясь, чтобы голос не дрожал. Не собираемся мешать вам жить по вашим законам. Мы выжили, кое-что можем дать вам самим. Вот, например, сикира Мрака из незнакомого вам материала. Он ей рубит быстрее и легче, чем любой из вас с каменным топором. Топором? Не понял Барамир. Так зовут сикиру другие народы, поспешно объяснил Олег. Чужие слова сами влезают в язык. Чужие надо гнать, сказал Барамир строго. иначе ты уже не невр. Думаю, мы перестали быть неврами, ответил Олег. Но печали не ощутил, он и раньше не знал, что он невр. Но в дальних странствиях узнали, что судьба всего мира находится в ваших руках, сокровенная вещь, которая может многое изменить где-то здесь. В толпе угрюмо молчали. Острия копий с кремниевыми наконечниками и рогатины с обугленными для крепости концами направлены в сторону пришельцев. У всех враждебные лица. Пальцы крепко стискивали оружие. Баромир медленно пожевал губами, буркнул: "Мы не жалуем перемены. Ладно. Идите в моё жилище, там поговорим". Громобой, который при появлении старшего волхва замолчал, теперь в раз налился дурной кровью, рехнулся. А как же наша исконность? Мы ж нарушаем заветы предков. Барамир остро взглянул на замерших путешественников. Да? Мне сдается, они сами пытаются сохранить исконь. И столпы крикнули громобой. Барамир Юлит, сшепчется, нам непотребно нежить в собственном доме, не позволяй. Боромир, протестующий, качал головой, но Громобой прервал зычным рыком: "Я прослежу, о чём будут гутарить". "Олег сказал напряжённо. "Дело касается спасения всего мира. Это волхвовство страшной силы. Волхвы должны..." Громобой со злой ухмылкой ступил вперёд, поднимая блестящую злыми искрами насколох кремня секиру. Толпа сомкнулась, обугленные острия упёрлись чужакам под рёбра. в спины. Баромир сказал торопливо: "Ладно, пусть Грмобой идёт с нами. Вы ему верите, пусть будет, как он скажет". В дупле Баромира просторно, пахло не только гнильём, но и травами. Сверху свишивались связки целебной коры, пучки трав, высохшие корешки. В сторонке под стеной виднелся лас. Оттуда поднимались запахи гнили, слышно, как неспешно, словно в сонной одре, роются в земле исполинские корни. Барамир сидел под стеной, испытывающе смотрел на так изменившихся Таргитая и Олега. Оба стали крепкими молодыми мужиками, лишь мрак не изменился во взгляде, а крепла гордая уверенность, а волчья злоба, что день ото дня пылала ярче, ушла, затаилась. к Олегу прижимается мелковатая молодоха с красными как пламя волосами, лицо в веснушках, гибкое и хищное. В крупных глазах видна боль. Барамир буркнул сочувствующе: "За что тебя, Диваха, нарушило?" ответила она, избегая взгляда. "Надолго, не знаю", ответила ещё тише. "Разве что вот эти Она кивнула на спутников. Боромир откашлялся и сказал в пространство. Громобой. Если сказанное здесь может повредить миру или нашей деревне, смолчу, конечно, раздражённо бросил Громобой. Он нетерпеливо ёрзал спиной по стене, собирал жёлтую пыль на волчёвку. Давай, не тяни пса за лапу. Таргитай и Олег сидели близ входа, отвыкли от гнили, ловили свежий воздух. Лиска из осторожности держалась рядом с Олегом. Оружия у них не отобрали, но снаружи слышались голоса. Мрак уловил сухой стук каменных секир, щелканье тугой тетивы. Десяток лучших стрелков уже изготовился. Хотя наконечники и каменные, но здесь умеют бить лосей на скаку, уток в лед, а зайцев в прыжке. Баромир начал Олега осторожно подбирая слова. Мы вышли в странный удивительный мир. Наша деревня не единственная на белом свете. Мы шли через лес, думали, что вот-вот сгинем, но лес кончился. Это страшно. Впереди ты не поверишь: ровная голая земля, ни деревьев, ни даже кустов. Одна голая мертвая земля, если не считать травы. Коню по брюха. Конь это такой безродный лось, на нем ездят и возят мешки. Мы встретили другие деревни, другие народы. В мире много удивительного. Ты взгляни на оружие, что у нас, увидишь разницу. Громобой взял ситиру мрака, тот выпустил с великой охотой и тут же отступил и положил ладонь на рукоятке мирийского кината. Талек, следя краем глаза за громобоем, продолжил также убеждающе: "Узнали мы многое, но среди тех тайн нужные и ненужные. Разве ненужные бывают?" Не поверил Баромир. В одном племени мы видели, как совы купляются с животными, ответил Олег, не глядя на лиску. Ты прав, кивнул Барамир. Продолжай. Но узнали также, что есть ещё одно яйцо новое. Из первого образовался весь белый свет. Появились боги, люди, звёзды, мухи, рыбы. Но если разбить второе яйцо, то возникнет новый мир, а старый исчезнет. Громобой подпрыгнул. Враки, яйцо одно единственное. Зачем еще? Олег покачал головой. А если мы люди обгадимся и не выполним предначертания, значит мир создавался зазря. Тогда надо разбить второе, но надо не раньше, чем исчерпаны все силы, не раньше, чем когда потеряемся вовсе. Выход есть всегда, буркнул Громобой. Даже в самом-самом. Всегда два выхода, не меньше. К примеру, то ли помрут, то ли нет. Ну, допустим, помру, попаду к ящеру или в вери. Возьмем к ящеру встречу его там, аль нет. Берем что встречу, съест меня или нет. Берем съест. Он запнулся. Брамир закончил с яхицей. Из этого положения есть один выход. А что вас, приблудные зады, тревожит? Хотите разбить яйцо? Мрак злобски нюлся. Олег успокаивающе вскинул ладонь. Нам по душе этот мир. Но беда в том, что маги указали на вас, мол именно здесь боги спрятали яйцо. Здесь будто бы самое дикое место на всём белом свете, живым не дойти, не долететь, да и защищают неведомые люди-богатыри. Мра громко хмыкнула, лиска хихикнула. Гормобой вздвинул мохнатые брови и засопел. Ну-ну, подбодрил Барамир. После войны появляется много героев. Чем больше уходит времени, тем герои бесстрашнее, а палицы тяжелее. Кусты становятся столетними дубами, а зайцы трёхглавыми змеями. Это хорошо. Чужаки убояться. Степь теснит наш лес со всех сторон, пояснил Алекс Болью. Мы летели под облаками, видели старые вырубки. Лес уничтожают. Другие народы почему-то боятся тёмного леса. Леса истребляют все племена и народы. Одни, дабы распахать землю под пашни или огороды, другие пасти несметные стада скота на просторах. Но лес уменьшается, мощь его слабеет. Исчезают могучие защитники лешие, чугайстеры, кикимары, мавки, дивы. Болота пересыхают, если вырубают лес, а с ними исчезают страшные упыри. Сейчас их не считаю врагами. Эти мерзкие твари всё же охраняют лес, как наши псы поляну. Но мы и остаёмся, ответил Баромир Угрюма. Олег смутно смотрел в каменное лицо старого волхва. Надолго ли? Скоро сюда доберутся первые чужаки. Вы их, конечно же, порубите и закопаете, как всегда делали с приблудами и зайдами. Придут другие, их будет больше. Наконец кто-то ускользнет, вернется с сотнями разъяренных сородичей. Вам не устоять. Вас здесь не больше трех десятков, а в племенах, что окружают лес, народу десятки тысяч. Гормобой скептически хмыкнул. Он все еще вертел светир умрака, осматривал такедок, наконец пренебрежительно вернул обрядню. Таргитай смотрел в окно, пальцы беспокойно щупали дудочку. Здесь ещё не слыхали его новых песен, а девки не зрели его вчерашнего изгoya в новеньких красных сапогах. Лиска большими беспокоенными глазами следила за Олегом. "Зачем тебе идтицу?" поинтересовался Баромир. "Чтобы защитить", ответил Олег горячо. "Ты сам видишь, мы не только уцелели. Я стал волхвом, я двигаю горами, могу обращаться в влетающую, летающего. Словом, мне нравится жить в этом мире, как нравится и мраку, и таргитаю. Барамир долго молчал, покряхтывал, жевал губами. Два раза взглянул на громобоя, тот пожал плечами, снял ремень и начал чинить пряжку. Иц со в самом деле здесь. Ответил наконец Барамир. Он говорил медленно, останавливался, рылся в памяти. Давненько было. С первого помню добыл яйцо поменьше, еще когда змей упер одну девку, которую я хотел для себя. Я сходил, отыскал, прибил. Смерть змея пряталась в яйце. Потом еще помню пришлось по такому же случаю разыскать кощее. Тоже скотина прятался за горами, за лесами, но а ты искал, хоть и стоптал сорок сапог с крепкими подошвами. А ты искал яйцо, как не прятали, разбил. Тут кочей копыта отбросил. Давно это было, спросил Олег, не веря своим ушам. Барамир росин надмахнулся. Давно. Твоего деда еще на свете не было. А потом, потом стали жить, поживать, добро наживать, ответил Барамир. Он зевнул, мотнул головой. Все забыл, ты напомнил. Вон и громобой ходил на змеи. Не на змеи, поправил громобой. Со змеями я никогда не сварился. Я вообще люблю жаб, ящерок и змеев. Они такие голенькие, без шерсти, чистенькие. Это я с дивами завсегда склёстывался. Они меня тоже не любили и издалече приходили подраться. А я еще с лысными великанами помню. Когда-то целыми стадами перлы через лес чуть поляну не затоптали. Олег подпрыгнул, да как даже это было? Громобой на морщил лоб, совсем как Барамир. Розю, помнишь? Давно. Барамир тогда еще не был волхвом, а ли уже был? Не помню. Когда я вырвался от великанов, помню, дубок тогда на околице рос. Я на него палецу железную повесил, а ты заорал, что поломаю молодой деревца. Олег смотрел, не понимающий. железную, откуда о нем слышали, ежели кроме деревьев ничего не зрели, вам и камень в диковину, громобой подчесал в затылке. А рези не говорил, с неба сколько хош сиплятся, хоть дупо ешь, из него и делали секиры, топоры, ножи, небесное железо, пробормотал Олег. Я слыхивал о нем, но не думал, что оно так часто. Поживи с моё, буркнул громобой. Дюжину раз находил, раза два чуть по голове не шарахнуло однажды суму с харчами. Вдрыск. Если от зверей убережёшься, то уж камнем с неба всё одно когда-нибудь прибьёт. Челюсть мрака отвисла до пола. Глаза стали как усовы, да непростое, которое увидела мышь размером с зайца. Таргита не понимающий смотрел то на одного, то на другого. Олег сказал с горечью: Брали, что само на голову падает. Этого самого железа в наших болотах в сто раз больше, чем на небе. Но это ж нагнуться, спинку трудить. А ты зверя прибил палецу, повесил на дубок и забыл о нем, пока дубок не вымыхал до небес, а палец не оказался так высоко, что а копье ты случаем не забыл в этом дубке? Громобой сокрушенно покрутил головой. Всего разве у помнишь? На ну, то ты и волхв, чтобы помнить больше. Мое дело телячье, наелся и в хлев, помахался с великанами снова в родное дупло. Живу, поживаю, добро наживаю. Пришла новая беда, опять вылез, побил снова в теплое. Мрак и торгитай стояли с челюстями отвившими до поясов. Алекс спросил все еще дрожащим голосом: Брамир, ты ходил с бронзовыми подошвами? Громобой знает, что такое телячье. Ты бывал в горах, значит, вы сами выходили из леса. Баромир за труднением посмотрел на Громобоя, но тот с сопением вдевал костиную иголку в щель на ременной пряжке. Да не было тогда нынешнего леса, ответил Баромир досадливо. Было другое. уже не помню, много воды утекло. Настоящей воды она бежала реками с льда. И вот это двигался тайл, а за ним оставались болота. Что за лёд? переспросил Олег. Я о нём не читал, но что-то слышал. Хрен его знает. По земле ползала льдинка версты в две толщиной, а в ширину и длину я не мерил. Может быть, она покрывала весь белый свет. Так вот, шли мы через болото, что оставалось за льдом, а когда отыскали малость сухое, нет, не сухое, а хоть твёрдое место. Настановились. Вскоре вокруг выросли деревья, а потом нарос даже лес. Тогда бродили часто на белом свете людей было мало, а зверей и чудищ много. Все лезли на сухое, приходилось по башке и в болото. Много наша полегло, порой такое вылезало. Он помрачнел, голос прервался. Громобой поднял голову, сказал утешающе: "Ничего, ничего". Когда первоболото подсохло, островков появилось много. Нам стало полегче. А теперь от проболота пятнышки всё занято нашим родным лесом. Олег прислушался к шумным голосам за стеной, поспешно прервал: Лес в свою очередь уступает степи, а в степи хищные и жадные народы, злые и беспощадные, они хлынут как морские волны. Громобой поднял голову, мирно сказал: Хлынут, тогда и вылезем впервоё, что ли. Далеко глянулши на друзей. Он чувствовал злость и отчаяние. Трудно свыкнуться с мыслью, что эти грубые, неопрятные мужики что-то знают и что-то могут, но в голове начали появляться картинки детства, когда видел или слышал непонятное. Да, били страшных чудовищ, когда те крали девок, те уходят далеко за ягодами и грибами, но затем почему-то замирали, как мухи зимой. снова в тёплое дупло, снова жить пожевать, да добро нажевать. Какое добро нажевёшь в дремучем лесу, когда приходила новая беда, снова вылезали, творили подвиги, чудеса и снова в дупло. Мрак прокашлялся, очищая горло. Великаны, змеи, кощей, что простое беситрысное зверье. А сейчас прут люди. Самое злое, хищное, подлое. Новые люди, а чем новее, тем подлее. Барамир с удивлением перевел взор на оборотня. Ты знаешь даже такое, Барамир, тот, кто вылез из дупла и хоть раз обошел вокруг дуба, уже умнее того, кто не вылезал. Барамир хлопнул себя по коленям, с кряхтением поднялся. Добро, передохните малость. А мы порешим вашу долю. Громобой скажи людям, что изречём завтра утром. Громобой молча вылез, лишь бросил неприязненный взгляд на мрака. Зашкурыч, что заменял о дверь, раздался радостный рёв, сменился разочарованным гулом. Прогремел неразбойчивый рык старшего охотника. Идите, разрешил Барамир. Повидайтесь с родичами. На рассвете решим, быть вам живоль или не быть. Выждав, когда народ разбредётся четверо, выскользнули из дупла. Мужики с рогатинами и колями наголделись, как стая галок, показали своим бабам, какие храбрые, удовлетворённо расползлись. Народ большой поляны спал долго и сладко, просыпаться не любил. Жильё мрака стало вроде поменьше. Внутри пыльно, под стеной тянулся живой ручеёк крупных красноголовых муравьёв. Алекс заметил, что в одну сторону бежали поджары, а в другую едва волочили раздутые брюха, несли жуков кузнечиков, тащили мышь по лёвку. "Заразы", сказал мрак с неудовольствием. "Видите ли, дерево выросло на их дороге, прогрызли стену, так и ходят. Ещё мой дед отучал, не вышло". Он тяжело сел, опустил голову на кулаки. Олег рассеянно глядел на деловитых муравьёв. Где эти хлопотуны пережидали великий лёд? Они ж намного древней людей. Видать, как издешние жители просто залегли и поспали, пережидали, пока лёд уйдёт. Можно спать и 1000 лет, ежели сильно захотеть, а вот им в эту ночь не придётся. Что решит Барамир? судя по всему, не держит на них зла, но громобой, охотники, запуганные и невежественные жители большой поляны, мрак исчез не надолго, вернулся с парующим большим горшком, но потемневший. Издали выставили, бояться прикоснуться. А ведь родня, а в горшке оказалась варёная лосятина без соли, сильно вываренная. Раньше трое другой еды не знали, но теперь ели без охоты, лишь утолить голод. Отлучились за все время Торгитай и Олег, но даже Торгитай не смог вынести отчуждения матери, деда и младшего братишки. Смотрели со страхом, все ждали, что растечется слезью или загукает страшным голосом, накинется, начнет жадно пить их теплую кровь. Мать уклонялась от его объятий, братишка прятался, дед не поднимался с воров и шкур. Таргитай всплакнул. Всегда был материным мазунчиком, повздыхалы и поспешил распрощаться. Олег пришёл ещё раньше, мрак вообще не выходил из дупла, другой родни не было. Алиска оставалась с оборотнем. Жители Большой Поляны её боялись особенно, плевали в след. Таргитай влез в дупло, когда Олег и мрак красные растрёпанные почти кричали друг на друга. Лиска с несчастным видом забилась в уголок, жалобно смотрела большими испуганными глазами. Какое яйцо орал мрак? Ты с дерева упал? Они правую ногу от левой отличить не могут, в соплях путаются, в трёх соснах блудят. А что мы знаем, орал Олег ещё громче? Что знаем о своём народе? Теперь начинаем задавать вопросы, а почему не раньше? Могли бы раньше что-то узнать. Не простые как ладони, не разнятся от медведей, с которыми схлёстываются, правильно? Не любят лишних усилий, от жизни хотят мало, мало и получают. Но если вместо медведя нападёт див, то громобой сам надувается, как див, дерётся на равных. Когда прилетает змей, громобой натуживается, чтобы быть вровень со змеем. Когда сталкиваются с хитрым магом, то тупой Баромир напрягает мозги, которые обычно спят, как медведи в берлоге, и кое-как сдюживает мага. а потом сразу отдыхать. Так и спят всю жизнь, от любой работы прячутся, любых усилий избегают. Мрак с отвращением оглянулся на Таргитае. Так чего свой володарь шпыняем? Все такие. Такие, сказал Олег уже тише. Если бы нас троих не выгнали, мы бы тоже А что хорошего в скитаниях? Ощетинился Торгитай. Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Колени подогнулись, едва не рухнул. Мрак плюнул ему под ноги и отвернулся. Олег сел у входа, приподнял край шкуры, краем глаза косил наружу. Лизка осторожно положила узкую ладошку ему на затылок, провела кончиками пальцев по волосам, почти таким же рыжим, как у нее. лучше лежать, согласилась она тихо. Конечно, лучше лежать. Но подлежачий камень к тому же лежачий камень мхом обрастает, а здесь хоть бывший герой, но уж больно замшелый. Да какие герои, взорвался мрак снова. Турдитай робко подол голос. Мрак. Но тогда ж не было таких могущественных, как ты. Боги по неволе могли доверить громобою с брамиром А сейчас пришёл час новых селачей-справедливщиков. Олег вставил быстро. Они герои, хотя сами об этом не помышляют. Им не с кем сравниваться. Вспомните, хоть кто-то умер своей смертью, кто с медведем неудачно схлестнулся, кого деревом прибило. Дед Тарас собирается умереть, но я ещё на карачках ползал, когда он всё так же собирался. Надо бы стариков расспросить. У меня самого в голове не укладывается, что мы сами из такого племени. Правда, мы не такие богатыри, но как-то сумели и каганат растрясти по каมิшку, магов пощепали, через такие земли прошли, где и муха не пролетит, чтобы шерсть с носа не сбрили. И ладно, сдался мрак. Ты умный, тебе виднее. Но если Баромир не отдаст яйцо, силой заберёшь. Если ты прав, то нас в драчке размажут по стенам. "До мраму прямо", признался Олег тоскливо. "Агромобой ненавидит", добавил Тердетай слабым голосом. "Значит, подвёл мрак итог. Готовимся к большой драке". Стемнело. В натянутую шкуру поскреблись. Мрак осторожно отворил, держа секиру в другой руке, Алиска наложила стрелу на туго натянутую тетиву. Вошёл старый дед Тарас. Покривтел, подошел к Мраку и долго подслеповато всматривался в черный пояс. Я еще там заприметил, думал обмешурился. Ты зачем спер, Шельма? Шерсть на затылке Мраков стала дыбом, а голос зазвенел от злости. Шел бы ты, дед, в глубокую дупу, дупло-то есть. Этот поезд я завоевал в таких странах, что тебе и во сне не привидится. Дед нагнулся, кряхтя, коснулся дряблыми пальцами. Чудно. Голову дал бы на трез, что мой. Ты бы признался, Мрак. Врать не хорошо. Кто много брешет, на том ящер будет воду возить. Зачем ему столько воды? возразил Мрак. Тарх брешет, Олег брешет, весь мир брешет. Пояс отыскал в долине битвы волхвов, что за три девять земель. Дед пощупал тяжелые нашлепки из металла, клад снула, пояс соскочил с мрака. Дед Тарас удерживал с трудом, на поясе висели акина и баклажка с водой. Иш ты, сказал дед Тарас растерянно, все такое же. Де его пальцами пояс вытянулся в струну, превратился в плоский тупой меч. Дед Тарас повертел его в руках, ударил краем о каменную глыбу очага, звякнуло, взметнулись искры, огромный камень раскололся. Четверо разинули рты. Дед Тарас натужно держал странный пояс, высвечив в выцветших глазах слабое удивление. Нет. сказал он наконец, сожалеюще. Мой полегче, но у нас у всех были такие. На пряжке с той стороны каждый выцарапал своё имя. Олег выхватил пояс, лихорадочно начал искать надпись в полной уверенности, что отыщет. На тусклом металле глубоко врезаны значки, по краям твёрдый метал стёрся, словно хозяин носил его не снимая столетие. Значки странные, ничего похожего Олег не встречал в мудрых книгах. Какого языка на свете нет, сказал потрясенно. Кто это писал? Дед-то раз покачал головой. Слаб глазами нынче. Кукиш поднеси, под самый нос не увижу. На каковском языке не скажу. Мало ли, сменилось. Все куда-то спешат, торопятся. Он рассеян, намахнул рукой. Мрак взял пояс, продал деду. Носи на синус здоровья. Не знаю, после драки или добрый попойки ты забыл в одном месте, но похожий пояс всё-таки твой. Хотя, разрази мне боги, я бит у великих магов представлял иначе. Или с годами накручивает, брихни. Дед неуклюже надел пояс, пряжка звонко щёлкнула. Чёрный пояс на мико светился ярко-оранжевым, словно на него упал луч солнца. Под бляхами молнии нос на пробежал странный узор, промелькнули буквы, где Тарас, возможно, мог бы прочесть, если бы глаза помоложе да память получше. А так уже стал забывать, что утром ел, тут же снова к столу садиться. "Благодарствую", сказал Тарас степенно. "Помню, что потерял, а где?" запытавал. "Спасибо, что уважили старика". думал на свой ка, у того поезд похуже мог увести. А как же у теперь без поезда? Девирючься. Мрак насторожился, не поняв, а Алекс просил быстро: "А что поезд может?" Ну, ответил Тарас, подумав. Портки держат, не спадут, особенно когда огладаешь. Ещё к нему можно цеплять палицу, нож, Да и странствовать с ним легко. Вомню велишь отнести себя за три девять земель, только ветер засвистит в уухах. Правда, иной раз в такие и места заносило, раз даже к ящеру. Дед Тарас зябко передернул узкими плечами, хоть не помнил подробностей, но впечатление, видать, осталось гадосное. Мрак перекосился от сожаления, глаза пожрали пояс, о чудесных свойствах которого не знал. Батя, для тебя это дорого как память, но я для тебя еще лучше пояс сделаю своими руками. Нам как раз до зарезу надо в одно место поспеть, если опоздаем, там всю посуду побьют. Дед Тара соглядел его старческими глазами. Ху. Да нечто, кроме пояса, ничего не придумаете. О, молодёжь пошла. Откуда у вас руки растут? Скитаться по свету самое простое дело, ума не надо. С умом дома сидят. Мрак сказал немного сердясь: Батя, а как по-твоему нам четверым попасть на край света? Что, дунул прюнул и дело в портках? Дед помолчал, что-то вспоминая. Долго сморкался, чесался, поймал что-то в подмышку, звонко щёлкнул в ногтях, вытер ладони о грязные портки, сказал неуверенно: "За рекой на горе живёт змей. И ещё змеёнком подобрал, когда родителей прибил. Заделы скот таскали, а потом ещё и девку волокли". Домой принес, так тут крик поднялся, убери от него рыба и пахнет. Отнес горе, он там в щель залез. Я ему живность бил, пока он не научился сам. Потом сменил щель на нару по боле, но живет еще там. А мы при чем? Удивился мрак. Покормите его, сказал дед просто. Прилоскайте, он и отвезет. Он тарха пока чешеш, можно вовсе зарезать. Ваш волк малой скумекает, заставит лететь куда potrebno. А назад воротится сам. Он у меня умный. На обратном пути пусть хоть головой о стену, сказал мрак напряжённо. Но не занесёт ли твой змей и нас к ящеру? Это ты дед ходил по белосвету сам как змей, а мы люди простые. Торгита этогоробь их не отобьётся, Олег, больнуумный, разве что Лиска, кому угодно, глаза выцерпает. Но ежели какая зверюка вылезет из присподни, пропадем как баромир без масла. Дед подумал, пожевал губами, руки беспокойно щуповали пояс, к путешественникам потерял интерес, уже с порога бросил. Это, как знаете, будьте здоровы. Прикорнуть удалось перед рассветом. Почти сразу сильный стук разбудил всех, кроме Тордитая. Снаружи слышались грубые голоса, в стену нетерпеливо заколотили снова. Угрожающий голос взревел: «Передохли, тогда вороном выбросим». Мрак взял с Екирова обе руки, локтями сорвал шкуру и отпрыгнул. Хлынул яркий свет. Два мужика поперек себя шире. Буян и Твердиак. В руках дубины с брёвна. Оба злых мылялись. Буян гаркнул: «Выходи, нежить! Лучше ты заходи», сказал Мрак. Отступил на шаг. «Заходи!». И жёлтая кровь потекла из задницы. Буян побогравил, качнулся вперёд. Твердяк поспешно ухватил его за плечо, погoчь. Успеем. Их ждёт Барамир. Мрак покачал головой. Это для дураков, вроде тебя. Твердяк захлопал глазами, рот начал раскрываться, челюсть отвисла. Олег отпихнул Мрака и шагнул через порог. Они ещё не доросли до хитростей. Вранья. Мрак сразу подобрил, даже похлопал Буяну по плечу. Хороший парень, хороший. Таким будь всегда. Пока Буян раздумывал, чтобы это могло значить, все четверо вышли на поляну. В толпе заорали, над головами взлетели секиры и рогатины. Буяны твердяк оттеснили самых прытких. Баромир выскользнул с и по пояс из дупла, заслышав крики. Мрак первым. Подняв руку в приветствие, полез в дупло к главному валхву. В тесном помещении, где запахи внутренности дерева почти осязаемо на ощупь, сидел громадный громобой, кривился от аромата трав и корешков. Что пришли? спросил Мрак, не давая Олегу раскрыть рта. Солнце вот-вот взойдет. Громобой, смоть, что сы еще сильнее. Абрамир сонно рассматривал Олега. Верховный Бог, Творец всего сущего, род продлил жизнь, метнув родянцу вниз. Над страшного удара в воде зародилась жизнь, и вскоре пошли земные твари, птахи, гады и люди. Так шли века, тысячи лет, но род все еще изредка мечет огненные родянцы. Обычно бьют по высоким деревьям крышам, а ежели попадают в человека или зверя, то убивают так страшно. что остаётся лишь обожженный труп. Но ежели такой человек выживает, то это не простой человек. Когда молния ударила в дерево, где жила семья Дуболома и погибли все, но когда подоспевшие вытащили обожженные трупы, то увидели, что дочь его осталась жива. Волхвы не спускались с неё глаз, и когда через 9 месяцев родила, Баромир сам принял ребёнка. с красной кожей и красной головой. Ребенок выжил, но волосы у него стали расти огненно красные, словно пламя все еще полыхало у него в голове. Его назвали Олегом. Бромир тогда не зря взял его в ученики. Люди с радианцией в крови совсем не простые люди. Он сказал неожиданно мирно: "Да хрен с ним, с яйцом, баба с воза". были легче. Громобой наклонился, пошарил под ногами, Олег раскрыл рот, и старого трепьясь с прелых шкур, старший охотник вытащил что-то овальное, светящееся, размером с ежа, но с гладкими блестящими боками, голубовато-розовое. Если это в самом деле яйцо, то его должна снести птица размером с сарай. Громобой поставил яйцо на лавку, оно качнулось, покатилось к зияющей щели, из которой тянуло могильным холодом. Баромир вскрикнул, Громобой успел подхватить яйцо на лету. Старший волх выпустил шум на воздух. У. Новый мир мог выпорхнуть прямо сейчас. Таргитай спросил наивно: "Так, может быть, стоит на сметёт вместе со старым?" буркнул Баромир. "Ну так что? Берёть?" Олег переступился на динангу. А вы? Вам не жаль расставаться? Парамир удивился. С чего бы? Мне надо щели законопатить. Мог гниет. Корни копаю за речкой. Старые тарг с девками вытоптал. Еще сто обвил и суподновить бы. Есть дела неотложнее, чем старый мир беречь от нового. А вам все одно делать нечего. У вас Никола не ни дупла. Вот храните. Мрак потемнел лицом. Не верю, что в этой штуке, в ней весь белый свет. Проездёс Барамир зевает. Будущий боги новой звезды, другое солнце и луна, другие деревья вовсе не похожие на нынешние, и люди другие. Может быть, двуголовые или рыбы, как мрак. Может быть, там живут всего лет по 100, а затем мрут как мухи. Крен его знает, мне думать некогда. Он, пусть воз думает, у него голова побольше. А рабя какие. Олег бережно взял яйцо. Руки подрагивали, а пальцы от волнения пошли мурашками. Беречь надо. Пучь зеницы ока, прошептал он, за семью печатями. Даже пучь у самого доброго человека бывают минуты, когда взял бы да и уничтожил весь белый свет. Беречь от всего, беречь от всех. Барамир протяжно зевнул, сделал щепоткой знак, отгоняющий порождения, что живут за чертой этого мира в народе их звали просто чертями. Давай, давай, береги. Вижу, в надежные руки отдаю. Прям куда хчешь? На вось убережешь? В самом деле? Возьми еще и это. Хлам у собралось в дупле, а тебе пригодится. Он протянул Олегу обтянутую кожей и железом книгу вет и бронзовый посох. Громобой громадкнул. Сейчас зайдёт солнце. Олег заторопился. Всё, всё. Мрак, ЛИСКА, уходим. Таргитай спросил жалобно: "А как отсель, если пехом-то лет за 100 доберёмся до Гольша?" Может быть. Мрак быстро оглянулся на Бромира Громобоя. Если они такие лечи ребята, как хвастались, то Алек тоже оглянулся на старшего волхва и главного охотника. Один зевал во всю пасть, уже забыв кому отдал яйцо и что вообще отдал. Другой с наслаждением чесал волосатую грудь крепкими ногтями, поглядывал в угол, где лежали мягкие шкуры, а в лукошке темнело горко колёных орешков. Им не печёт, вздохнул он. А вот нам. Алек с величайшей бережностью обращался с яйцом, шёл на цыпочках. Когда перебирался через валежные, то страшился задеть сучок, а ямы даже крохотные обходил. Мрак ярился, да Гольша. Вон до того дерева будем идти год, ну, а если яйцо хряснет. Когда из полинских деревьев большой поляны скрылись из виду, Олег поставил яйцо на землю, тут же спохватился, сунул мраку. Держи крепко, а я попытаюсь отыскать Гольша. Мрак, с отвращением, моя паскай принял яйцо, едва не выронил, спросил, держа на вытянутых руках: "Ну и хрен с ним делать? Держи", повторил Олег. "Лиска, проследи за ним". Тарх, "Держи Мрака за локти, а то вроде жабу держит, а не судьбу всего белого света вместе с богами, мухами и рыбами". В напряжённом молчании следили, как он лёг посреди полянки. Закрыл глаза. Грудь мерно вздымалась, лицо порозовело. Два раза чуть дёрнул ногой, затем на глазах расслабился, прилежал совсем тихо. Мрак не выдержал. Помирать собрался, или спит? Клянусь старыми богами, вырву эту штуку. Только не мне на ноги, сказал Торгит, отскочив. Лиска опустилась на колени, тревожно всматривалась в застывшее лицо волхва. Дорожех муравья тащили по щиття оторванную ногу кузнечика, дёргали в разные стороны, запозвали нанос. Близко нерешительно коснулась их розовым пальчиком. Один из рыжих явно посообразительнее бросил ногу и ухватился за новую добычу. Близко с визгом отдёрнула муравей висел носом к тутых жвалах. Волк не проснулся, хотя другой муравей по глупее пытался затащить ногу в ноздрю, я вновь приняв её за ход в родной мурашник. Вот дают, сказал мрак раздражённо. А не комашек гоняют, а мы, стой. Да разве это гоняют? возразил турдетай. Вот мы втыкали им зади соломинки, а потом какая быстрее. Олег медленно распахнул глаза, мёртво смотрел в просвет между деревьями. В синем безоблачном небе что-то мерцало, словно вспыхнула необычайно яркая звезда. Губы зашевелились с трудом, словно скованные морозом. Я отыскал дорогу, зрел башню. Леска помогла ему подняться. Волк пошатывался, кровь отлила от щек, а губы посинели. Третий тай спросил торопливо: "А как доберемся? Туда ж тысяча верст." Алекс сказал еще тише: "Я доставлю." У "Всех", охнул Таргитай с недоверием. Ты ж дорогу еле-еле нащупал. Мрак хмыкнул, а у него всё через спину. Забыл от куда родом. На лёгком деле пуп надрывает от трудное запросто, как орехи щёлкает. Как Таргитай баб. На привале Олег читал книгу вет, разбирал древние записи. По рассказам Барамир книгу мудрости составили боги. Но Олег чувствовал, что либо боги слишком похожи на людей, точнее магов, либо знающие маги с каждым поколением добавляли что-то своё, новоузнанные. Что-то устаревало, уже ненужные заклятия, как обращать в камень чудовищных жаб размером с горы, таких зверей перебили герои древности, а на других зверей такие заклятия не действовали. Были ещё более старые заклятия, но прочесть Олег не мог, письмена оказались древней, часть стёрлась вовсе. Ой, мрак подпрыгнул, когда Олег лякующий взвигнул: "Вот оно, яйцо можно ронять". Мрак сунул секиру в петлю, опустился на валежину. Его большой палец кнулся высоко, остальные Мрак помахал вразительно глядя на заучившегося валхова. Так деталь сказался чувствующий. Много думать вредно. Олег неуверенно улыбнулся, будто ещё не до конца верил самому себе. Да нет. Всё проще. Сказано, что яйцо разобьётся от малейшего удара, если ударяет трое, понимаете? Трудитель спросил наивно: "Значит, зазяты тряси как заяц?" Но мрак покосился на блестящее яйцо: "Ясно. Каждый бывает готов уничтожить белый свет, но чтобы сразу троим стал не мил". Лиска, самая деловая, сказала: "Во всяком случае, ронять можно без страха". Что ты делаешь? Мрак постучал обухом секиры о яйцо, сбивая засохшую корку грязи. Смотрелся в зазубренный налезвие. Хмыкнул и принялся водить по вершенке, как по точельному камню. Олег огленулся, покраснел от негодования. Мрак, ну как ты можешь? Да, мрак подержал трагитая. Она ж гладкая, как лысина Баромира, на нём не наточишь. Зато орехи колоть тебе бы всю орехи проворчал мрак. На нём можно что хочешь колоть. Олег побогровел. Вокруг него завихрился воздух, волосы встали дыбом, потрескивали. Отлупи их, сказала Лиска кровожадно. Обрати в жаб толстых с бородавками, пусть знают, как насмехаться над могучим магом. Во-о-о, сказал мрак приглашающий бей и своих, чтоб чужие боялись. Глаза Олега погасли. Он повернулся. Лиска мгновенно оказалась рядышком, начала наглаживать, на шёпотать: Мракотаргита и видели, как обмякли и опустились круглые, как волны плечи валха, а ровная спина сгорбилась. Когда вышел к заросшему лесом горе Алекс с тедом, подумал, что от родной деревни рукой подать, а ни разу не бывал, даже не слыхал про гору от барамира или жителей. А кресный лес кишит зверьем, в ручье рыба, ягод не проборота, орехов собирают мешки, так что на прожитие набрать можно прямо за околицей. А раз так, то никто не уходит дальше. Даже Баромир в поисках трав дальше ручья не ходил. Знакомые целебные травы и корешки растут там по берегу, а новых не искал. "Стойте здесь", велел он. "Лиска, останься тоже. Я вернусь скоро". "Или или не вернёшься?" вскрикнула она. Он сказал строго: "Или чуть задержусь, если придётся будить". С тревогой следили, как он проворно карабкается вверх по косогору. Камешки и комья земли срывались, но волх хватался за деревца, выступы коренных скал, поднимался спора. Мрахмура поглядывал на небо. Последний день, что гольш обещал продержаться. Поедим что ли, предложил Таргитай. Но он сел на пень, принялся развязывать мешок. Я кое-что захватил. Хорошо, что родня есть, сказал мрак зависливо. Да нет, спёр, когда не видели. Сверху раздался рёв, такой мощный, что Таргитай выронил мешок, Алиска присела. Мрак встревоженно смотрел на вершину горы. Олег. Нет, это не он, это что-то ревёт на него. Договарится или дойдёт до мордобоя? Алиска молчала, прижала ладони к развилке, шмыгнула за кусты. Трудитай позол в траве, собирал ломти сал и головки чеснока. Олег, да не договорится он, самого ящера заставит себе спину чесать. Вон даже тебя уболтал. Рев прозвучал снова, затем хлопнуло, окрестные деревья тревожно зашумели, вершинки закачала в разные стороны, налетевший ветерок сметнул пыль, сухие листья. Над головами захлопала громче, поляну накрыла густая тень. «Ой, разбегайся! крикнул мрак страшным голосом, который гитай как был на четвереньках, так и ринулся через кусты к могучему дубу. Леска лишь выскользнула, а тут же скрылась за деревом. На поляну падала люто хлопая огромными кожистыми крыльями крупная тварь. мелькнула раздутое пузо, покрытое пиламутровыми чешуйками. Летающий зверь похож на огромную рыбу, даже ящерицу. Растопыренные лапы как брёвна, с когтями наподобие кривых ножей, а крылья из кожи, похожей на медвежью шкуру, натянуты на жёсткий каркас. По краям крыльев блестели ножи когтей. Зверь рухнул, с треском разломив валежну, медленно опустил крылья. Страшная голова размером с бочку качнулась на толстой длинной шее, жёлтые глаза отыскали мрака. Тут же налились кровью, а пасть раскрылась как жерло печи. В красной пасти блеснули белые зубы, глотка выглядела чёрным колодцем. Не трогать, раздался строгий голос. О, Олег, сидел на загривке змея, лицо хмурое, измождённое. Он приглашающе помахал рукой. Таргет тайм отнул головой, попятился в кусты глубже. Лиска выглядывала из-за дерева, глаза умоляющие. Мрак поинтересовался: "А не укусит? Залезай сбоку", крикнул Олег. "Понятно. Коня бойся сзади, волка спереди". Торгитая то без дурни с любой стороны о про змея не слыхивал. С Бога говоришь, а с какого? Хоть слева возмей не суеверный, потрапи тарх и лиску, мне трудно держать на земле. Он привык садиться в горах. Мрак бесстрашно полез по кривой лапе, взобрался на спину, а где сел между острых пластин гребня. Несмотря на каменное лицо, руки подрагивали, а за гостиные выступы на спине вцепился так, что пальцы побелели. Тургитай и Лиска взбирались как на отвесную стену, падали, слепо шарили руками в поисках опоры. Мрак показалось, что Тургитай смотрит сквозь змеи, а Лиска а, вовсе закрыла глаза. Впервые, призвав богов, Мрак решился протянуть им руку, вдёрнул наверх. Оба, оказавшись наверху, тут же как клещи вцепились в роговые шипы, страшась даже взглянуть вниз. Тотргитай прошептал: "Мрак, ты как дерево, тебе что на змее, что на сарай?" "На сарай и склизко", буркнул мрак, но ощутил, как от похвалы на душе потеплело. Спина под ним медленно поднималась и опускалась. Змей дышал тяжело, словно пролетел тысячи вёрст. "Возможно", подумал мрак подозрительно, "прикидывается. У него постоянно прикидывался конь, не давал затягивать подпругу". надувал брюха, чтобы затем не жало, из-за чего седло потом спал зала, под брюхом мрак оказывался на земле. Впрочем, конь зверь хитрый, а сейчас под ним просто большая жаба с крыльями. А жабы зверь бесхитростный. Держись крепче, предупредил Олег. Опять на змее прошептал Тордита тоскливо. Другие летают на Феникс птицы, на ручье, пусть даже на ковре, если толстый. Размечтался, бросил мрак грубо. А в ступе или на метле не хожь. Мужчина не должен перебирать. На змее так на змее. Разве что бородавки. Бородавки, воскликнул тордетай в ужасе. Его красивое нежное лицо без единого пятнышка пошло бурыми пятнами. Змей начал подпрыгивать, судорожно озираться, разбежаться на поляне не удастся, а прыгнуть с места, как какой-нибудь несерьёзный воробей, змеи не умел. Ему, как понял мрак, требовался разбег, как большой птице, вроде журавля или дрофы. А, могучие крылья замолотили по воздуху с такой силой, что взвелась туча старых листьев с сосновых шишек, мха и комьев земли, толчком всех прижало к костяным пластинам. Мрак впервые ощутил, что змея несет задхлый рыбой, тиной и лягушачий крой. Тяжесть отпустила. Мрак обнаружил, что все еще цел и сидит, щурясь от мощного встречного ветра. Таргитай расплотался, как лягушка. Та Алиска прижалась щекой к спине Олега, крепко обхватила. Волк торчит, как вбитый в загривок змея кол, держится ногами, обеими руками прижимает к груди лицо. Перед ним простирается вытянутая, как у гуся шея змея, чешуйки раздвинулись, в самый раз секиры бы, но волк не то что змея, жаб жалеет, хотя жабы как и люди, разные. Он торгита и людей жалеет, даже самых подлых меч совсем заржавел. Вообще-то это несправедливо. мич попал тому, кто избегает им пользоваться, а волшебство учился тот, кто старается всё делать без волшеббы. Мрак прикрыл глаза и обнаружил, что мечтает, как бы жил, если бы такой меч ему, да ещё бы и горами двигать. Заправду мечтает, будто на печи, среди мягких шкур, а не вцепился в гребень страшного змея, когда в верстах в пяти низом проносятся деревья, скалы, озёра. Привыкает человек ко всему, привыкает. Хотя лишь второй раз на жабе с крыльями. Боги создали человека, который привыкает сразу, видать, очень трудную жизнь уготовили. Услышал тихое сопение задремавшего таргитая, сказал предостерегающий: "Дурень, перестань сталкивать Олега. Ты не на печи, а на змее".